спит. «Пойди-ка во сне и не чует бедная, что уже все готово», — подумала она, покачав свою старую голову, и тихо дотронулась до спящей. Беруева вздрогнула и широко раскрыла испуганные глаза. «Вставайте, пора! Уж там ожидают вас», — сказала Мавра Кузьминишна, кротко взяв ее за руку. «Кто ожидает? Зачем?» Смутно спросила арестантка, позабыв и не разобрав еще со сна, какой смысл имеет этот приход в необычную пору. Старушка смущенно насупилась, не находя каким бы образом полегче и в каких именно словах объяснить ей наступившую роковую минуту. Но Бероева все уже поняла. Еще не дальше, как накануне вечером, она так тоскливо желала, чтобы с ней поскорее кончали, Чтобы не мучили ее доли этой неизвестностью и томительным ожиданием развязки, а теперь, когда, наконец, так внезапно наступила последняя решительная минута, ей вдруг сделалось страшно. В голове опять проснулся и беспощадно встал этот грозный призрак публичного позора, и она, усевшись на своей арестантской постели, затрепетала всем телом нервически и сильно вздрагивая по временам и неподвижно уставя на печаленную старушку свои помученные тоскливым ужасом и как бы совсем одурелые глаза. Брр, как здесь холодно, холодно», — болезненно слабым голосом, и словно бессознательно произнесла она. Так что звук этого голоса даже несколько испугал старушку, Ей показалось, будто осужденная не то в горячке, не то помешалась. «Нет, это вам так кажется», — заботливо поторопилась она успокоить ее. «Давайте-ка я вам помогу одеться, теплее будет. Я вот и платье вам принесла». Бероева с помощью ее поднялась с постели. «Вот вам чистая рубаха, надо уж непременно, вовсю чистое одеться», — говорила старушка, помогая ей при этом эшафотном туалете. «Вот умоемся сейчас, водица-то холодненькая, освежит немножко», и Мавра Кузьминишна старалась как можно более разговорить осужденную, желая всем сердцем отвлечь и разбить посредством этого ее мрачные мысли. Бероева надела, наконец, позорное платье черного цвета, и туалет ее был кончен. «Мне дурно», — через силу проговорила она со стоном, и мертвенно-бледная опустилась на руки старушки. Та усадила ее на кровать, суетливо подала напиться кружку воды, да виски смочила. беру его через минуту несколько полегчало. Тоска! Ах, какая тоска! Под сердцем гложет. Снова болезненно заговорила она в изнеможении, хватаясь рукою то за грудь, то за голову. Страшно, страшно мне! О, если бы можно было умереть в эту минуту! Господи, Боже мой! «Дай ты мне это счастье! Пошли ты мне смерть!» — истерически воскликнула она и тяжко зарыдала. «Мавра Кузьминишна!» И с этим воплем арестантка, словно в предсмертной метающейся тоске, поникла головою на грудь, неотступно стоявшей перед нею старухи и обвела ее своими бессильными руками. Добрая женщина, при виде такого раздирающего душу горя, и сама страдала в эту минуту, хотя много и много раз на своем старушечьем веку доводилось ей снаряжать на эшафот осужденных. По щекам Мавры Кузьминишны неудержимо текли слезы, но она все-таки не переставала ободрять арестантку. — Перестаньте, вы убьете себя, — сказала она ей решительно и строго. — Да, убью. «Я хочу убить себя», — с какой-то мрачной, полупомешанной восторженностью откликнулась Бероева. «А помнитесь, у вас есть дети. Грешно вам желать этого». Еще больше возвысила-то голос, и эти слова, словно электрический удар, пронзили все существо осужденной. Она встрепенулась, быстро обтерла свои слезы и выпрямилась с необыкновенно энергической решимостью. «Так, да, это правда». «Спасибо вам», — сказала она голосом, которому усиливалось придать все возможное спокойствие и с благодарностью посмотрела в глаза старухи. «Добрая моя, да вы плачете, вам жаль меня, Мавра Кузьминишна. Вы честный, хороший вы человек. Вот все, чем могу отплатить вам за это». И она крепко пожала ее руки. «Ну, теперь я спокойно. Пойдемте, Мавра Кузьминишна. Я готова». Арестантка сделала несколько твердых шагов к своей двери, но перед нею замедлилась. «Впрочем, нет», — промолвила она, возвращаясь. «Простимся прежде. Вы мне были здесь и другом, и матерью. Благословите меня».